Счастливого пути. Спасибо. Мы вернёмся. Капитан Бастебл, потому что ваш эксперимент притягивает нас на одном дыханье, выкрикнул капитан и побежал к своей спадвижнице Хрононавту. Когда они покинули планету Амелия Андервуд с подозрением посмотрела на мужчину, который со временем собирался стать её незаконным отцом. Это окончательно, что мир спасён, лорд Джегет. Конечно. Города имеют достаточной энергии. Всё будет устроено по принципу детского приюта, о котором Джеррик должен был рассказать тебе, Амелия. Достаточно, я надеюсь. Но капитан Бастебл говорил о жребии. Я знаю. Лорд Джегет, поёжившись, закутался в свой мантию. Сейчас Монгров и герцог Квинский, путешественник во времени и Железная Орхидея, Джерик и Амелия представляли жалкие остатки аудитории, и Джегет говорил более, проникновенно обращаясь к благодарным слушателям. Не всем придется тянуть жребий Амелия. Мы с няней закончим подготовку оборудования через месяц, и после небольшой проверки Мир замкнётся в вечной беспрестанности круговорота одинокой планеты вокруг одинокого солнца, лишённый прошлого и будущего. Это всё, что останется во вселенной. Настанет время, когда самая мысль о путешествиях не важна в космосе или во времени покажется нелепой. Жребий хоть на какое-то время позволит поддерживать связь с другими цивилизациями. И всё. не каждому это кажется по силам. Только не мне, простонал Герцог Квинский, с сожалением глядя на спутник муплянских спасателей. Нет смысла скрывать своё сокровенное желание от вас. Я хочу пополнить свой заповедник. Герцог повернул одно из своих колец, «До того, как темпоральная петля затянется, несколько космических энтузиастов могут попасть к вам», — обнадежил Джегет. «Помимо этого, мой скорбящий герцог, вся мощь ваших созидательных позывов может быть направлена на воскрешение наших старинных приятелей, а их наберется с дюжину. Эдгар Осердный по...» Епископ Тауэр, Миледи Шарлатина, госпожа Кристия, сладкое мускатное око, Алый Окелло, доктор Волоспион, — приободрился герцог. Вереница странников во времени подобных Ли Пао тоже может оказаться здесь или будет снова появляться благодаря эффекту Морхейла. — Разве вы не доказали несостоятельность его теории, лорд Джегет? — с интересом полюбопытствовал Монграф. Наоборот, я подтвердил его правильность. Браннард обрадуется, когда узнает об этом. Осталось только воскресить его, сказала железная орхидея. Амелия нахмурилась. Значит, планета будет в полной изоляции в пространстве и времени? испуганно уточнила она. Совершенно верно. Жизнь станет вечной, как это было всегда, с чувством произнёс Герцк Квинский, готовый к новым подвигам. С чего начнём, Монгров? В данный момент это должен быть Вертер де Гёте, хотя я не разделяю его взглядов. Гигант мельком взглянул на приведённый в плавное движение корабль пуплянцев. Это будет жалкой пародией. Что вы хотите этим сказать, вечный меланхолик? Герцк мимолетным вращением кольца власти избавился от униформы и облачился в прежнее сверкающее оперение с головы до пят, вернувшись к прежней развязности. Это будет лишь пародия на жизнь. На безжизненной планете под безжизненным солнцем будет прозябать безжизненное общество без прошлого и будущего. Как вы не можете понять, Герцог, что мы избежали смерти лишь для того, чтобы стать живыми трупами? Мы — танцоры на краю времени, что обречены исполнять одни и те же па, лишенные разнообразия и жизни. Речь Монгрова окончательно вернула герцогу веселое расположение духа. От всей души поздравляю вас, лорд Монгров. Вы нашли верный тон, в нем столько искренней страсти и страдания. Я постоянный почитатель вашего таланта.